Глава девятая. «Потом я проводила гостей до калитки, помахала им, когда они сели в автомобиль, и они уехали в Мюнхен, а я вернулась к бабушке Нине, уложила ее и сразу же сама тоже легла спать», — закончила свой рассказ Анна. «Полицейские спрашивали вас, как вы провели вечер?» «Нет, слава богу, еще нет. Но, боюсь, они обязательно об этом в конце концов спросят». Пока они спросили только, где я провела ночь, я ответила, что провела ее, как обычно, наверху, и вниз не спускалась до тех пор, пока меня не позвала Ева. «Завтрак я готовлю теперь бабушке Нине прямо наверху. Ева надо отдать ей должное, это подтвердило. И все-таки вы были не совсем точны, Анна». — Вы не сразу легли спать, проводив гостей. Сначала вы снесли вниз посуду и уничтожили все следы вашего пира. — Совершенно верно. — Как это я об этом не вспомнила? — Да, я вымыла бокалы, тщательно их вытерла и поставила на место, а потом еще сбегала к мусорному бачку и сунула в него бутылку из-под вина, поглубже под пакеты с мусором. — А где стояли бокалы? — В серванте, в гостиной. «Вы поставили их на прежние места?» По лицу Анны скользнула тень. «Не знаю. Видите ли, сначала я принесла не те бокалы. Я взяла по незнанию бокалы для коньяка. Бабушка Нина играла роль светской дамы с блеском, и она заставила меня отнести их вниз и принести другие для вина. И очень может быть, что я их поставила совсем не на то место, откуда взяла». Я вообще в тот момент думала о чем-то другом. О чем же? Ох, не помню. Может быть, я немного волновалась в ту минуту, потому что княгиня Кито вот-вот должна была вернуться. Впрочем, я знала, что успею поставить бокалы на место и закрыть сервант, если услышу, что автомобиль Георгия подъезжает к воротам. а потом ему понадобилось бы время, чтобы пересадить княгиню в ее кресло-каталку, поднять ее на крыльцо, там есть такой пандус. «Да, я его заметила во время нашего визита. На крыльцо дома ведут две лестницы, и одна из них превращена в пандус. Так что совсем не волновало, что княгиня может застать вас в гостиной с ее парадными бокалами в руках?» «Да нет, я бы успела поставить их на место». А потом я вообще не особенно тревожилась о том, что княгиня Киту может в один прекрасный день узнать о наших четвергах. В конце концов, хозяйка в доме вовсе не она, а бабушка Нина. Дом-то принадлежит ей. «Ах так? Ну да! Когда они с мужем бежали от большевиков через Крым, они сумели захватить с собой все драгоценности княгини, золота и кое-какие другие ценные вещи». Но главное, у мужа княгини был друг винодел на юге Франции, и незадолго до революции князь Махарадзе одолжил этому французу крупную сумму на расширение его дела. Вот на проценты с этой суммы потом и жила семья, скромно, но достойно, как говорит бабушка Нина. А дом этот был приобретен на ее драгоценности, и на них же получил образование ее сын Вахтанг Махарадзе. Когда он стал врачом, еще часть их ушла на приобретение практики. Но как только его практика стала приносить доход, он вернул матери остатки драгоценностей и сказал, что отныне они для него неприкосновенны, ведь это все, что осталось от их былой жизни. Он сказал, что это родовое наследство. «Видели бы вы эти остатки!» «А вы видели?» Я их каждый день вижу, когда одеваю княгиню Нину и помогаю ей подобрать украшения к платью. Мы каждый день выбираем что-то другое. Так вот, представьте, этих перемен хватает больше, чем на месяц», — с гордостью сказала Анна. «Княгиня дарила вам что-нибудь еще, кроме этого перстня?» — спросила Апраксина. Анна улыбнулась лукаво. «О, вы не знаете щедрости грузинской души». Я могла бы всю оставшуюся жизнь прожить на драгоценности, подаренной мне бабушкой Ниной. Каждый раз, когда я восхищаюсь каким-нибудь украшением, она его снимает, сует мне в руки и говорит «бери, это твое». «А вы его берете?» «Конечно, отказываться никак нельзя, сразу волнение и обида, ты меня больше не любишь, ты отказываешься от подарка, сделанного от всего сердца». «Ну и?» «Я надеваю на себя украшения, мы обе им любуемся, радуемся, я хожу в нем весь день, а вечером снимаю, кладу на место. На другой день бабушка Нина уже не помнит, что она мне вчера дарила, все-таки она уже очень старенькая, и можно все начинать сначала. У нее потрясающая память на прошлое, но она никогда не помнит, например, что мы ели вчера». «Понятно. А существует какая-нибудь опись этих драгоценностей?» «Точно не знаю, но думаю, что нет. Во всяком случае, среди бумаг княгини я ничего такого не видела, а мы с ней все бумаги недавно пересматривали». «А зачем вы пересматривали бумаги?» «Да просто так. Это одно из наших любимых занятий. Бабушка заставляет меня читать подряд Письма, документы, и каждая бумажка становится поводом для какой-нибудь истории из ее жизни. А вы считаете, что надо составить такую опись? Обязательно. Причем в самое ближайшее время. Ну что ж, это тоже будет славное занятие для бабушки Нины. Я думаю, ей это понравится». «Анна, вы с этим не шутите, я о дело говорю. Составьте сначала опись, а уже потом по ней устраивайте свои мемориальные вечера. И нотариуса пригласите, чтобы он заверил на описи подпись княгини Нины». А, «А зачем это все так срочно, Елизавета Николаевна?» «Затем, что бабушка Нина находится в преклонном возрасте, и если она вдруг умрет...» «Сто лет — это еще не предел для грузинки!» «Не перебивайте, Анна. Так вот, если она вдруг умрет, я не хочу, чтобы после ее смерти у вас были какие-нибудь неприятности с наследниками. Вообще удивительно, что они не заставили ее сдать драгоценности на хранение в банк». «Княгиня Кито пыталась это сделать, но бабушка Нина не согласилась. У нее, знаете, тоже есть характер». «Понятно». «Кстати, а кто теперь наследники княгини Нины Махарадзе?» «Откуда же мне знать? Наверное, кто-то есть». «Точно знаю только одного. Это внучатый племянник Георгий Бороташвили. ну, тот, что все время вертится, вертелся возле княгини Кето». «Понятно. В общем, Анна, обещайте мне, что в самое ближайшее время, как только княгиня Нина оправится от потрясения, вы с ней составите эту опись». «Хорошо. Я обещаю». «Между прочим, бабушка Нина еще не знает о смерти княгини Кето. Когда я уходила из дома, она только проснулась после первого утреннего сна. Она у нас всегда спит после завтрака. Я не смогла сообщить ей это ужасное известие и тут же уйти. Я решила, что скажу потом, когда у меня будет время вместе с ней поплакать над несчастной ее невесткой». «Не тяните с этим». «Лучше ей узнать все от вас, а не от полиции или от кого-нибудь еще». «Я так и сделаю. Вернусь в Блаукирхен и все ей скажу. Но вы понимаете, что я должна была сначала приехать к вам и рассказать о нашем вчерашнем четверге. Боже мой, как все было чудесно! Мы понимали, что это последний наш вечер, и нам было так грустно и так хорошо. И что теперь будет с нашими гостями?» Когда я сообразила, что полиция явно обнаружила их следы в саду под балконом, я поняла, что рано или поздно полиция их всех разыщет. И самое малое, что их ждет, — это высылка из Германии. Но ведь им попробуют пришить убийство княгини Кито, это же ясно. «Совсем не обязательно». «Надо верить в правосудие, Анна. Полиция вовсе не заинтересована приписать убийство первым же подозреваемым, лишь бы только закрыть дело. Наши следователи умеют работать, но вы хотите, как я понимаю, разыскать ваших друзей и предупредить их. Ведь вы поэтому приехали ко мне, Анна?» «Да». «Вы думаете, что самое полезное для них — это скрыться?» «Да». «А вот это ошибка». Вы же убеждены в их невиновности? Конечно. Ну так надо помочь найти полиции истинного виновника. Вот и все. Это легко сказать. А себе самой вы разве не беспокоитесь? Ведь и на вас может пасть подозрение. На меня? Искренне удивилась Анна. Я то тут причем? Ну как же? На первый взгляд в доме в ночь убийства не было никого, кроме вас, и беспомощной старой княгини в мансарде. Но я даже в спальню княгини Кито никогда не входила и даже не представляю, как она выглядит. Так что там не может быть ни моих следов, ни отпечатков пальцев. А куда выходит дверь спальни княгини Кито? В гостиную. И опять Апраксиной показалось, что по лицу Анны скользнула легкая тень. Она помолчала, давая ей возможность добавить что-нибудь к своему ответу, но Анна молчала, сосредоточенно хмурясь. «Ну хорошо. Так чем же я могу помочь вам, Анна?» «Помогите мне найти Эльжбету, Мишу и Айну». «Чтобы предупредить, что их будет разыскивать полиция». «Да». «А вот этого делать нельзя ни в коем случае». «Как? Почему? Разве вы не верите мне, что они не имеют касательства к смерти книги Никето? «Допустим, я вам верю. Однако полиция так и так до них доберется, но если они об этом узнают заранее, то они, зная свою уязвимость, почти наверняка наделают глупости, и самая большая глупость — это попытка скрыться». Но полиция может их заподозрить в убийстве княгини Кито, неужели вы не понимаете? Та выгнала их в одночасье без предупреждения, и это известно всем. Кому всем? Сиделки Еве, племяннику Георгию, да мало ли еще кому, хотя бы той же баронессе Ханне Лоре фон Ляйвнец и ее гостям. «Милая моя Анна...» Полиция по долгу службы должна подозревать всех, включая баронессу и ее гостей, а также вас и бабушку Нину. И это единственный правильный подход к расследованию преступления. «Неужели и вы способны подозревать бабушку Нину?» с недоверчивой улыбкой спросила Анна. «Конечно, у старой книги не есть мотив. Невестка выгнала из дома всех слуг. А для княгини Нины это были не слуги, а друзья, скрасившие ее одиночество. Княгиня Кето лишила свекров единственных праздников — ваших четвергов. Но бабушка Нина вообще не спускается вниз по лестнице, это всем известно. Обычно — да. Но однажды, в гневе, она сумела это сделать, вы сами мне рассказывали. Это было, когда княгиня Кето хотела и вас выставить из дома. — Да. Было такое. Она каким-то образом спустилась вниз и заявила, что покинет дом вместе со мной. Вот видите? Бабушка Нина способна на подвиг, но она не способна задушить даже цыпленка. По моральным соображениям. Не только. Да у нее просто не хватит на это сил. У нее ручки слабые, как бы былинки. А чтобы задушить человека, нужны сильные мужские руки. Или... «Руки сильной женщины. Как у меня, например?» И она выставила вперед свои руки, сжав их в кулаки. Руки вправду были сильные на вид. «Да, вроде ваших», — кивнула Апраксина. «Ну что ж, я помогу вам, Анна, вам и бабушке Нине. Я поговорю с инспектором Миллером, и мы с ним приложим все усилия, чтобы найти настоящего убийцу и найти его скоро». Это единственный способ уберечь ваших друзей, но не от розыска. Искать их все равно будут и обязательно найдут. Так что же делать, Елизавета Николаевна? Неужели нет никакого выхода? Есть. И очень простой. Вы должны сообщить им об убийстве княгини Кито, а они должны сами явиться в полицию и заявить, что они жили в ее доме и покинули его незадолго до ее смерти». И о четверговом вечере у княгини Нины они обязательно должны сами все рассказать полиции. Только так, ничего не скрывая, поддерживая показания и алиби друг друга, вы можете друг друга защитить. Может быть. Я подумаю. Но как мне их найти? Не знаю. Номер машины, на которой они приехали, вы, конечно, не запомнили? Нет. А ресторан, куда Эльжбету взяли работать ночной судомойкой? — Тоже нет. — Она там работала раньше? — Да. Она никогда о нем ничего не рассказывала. — Что-то она говорила. Какая-то там была особая специфика? — Нет, не помню. Мне надо сосредоточиться и подумать, и тогда я обязательно вспомню. — А когда вспомните, позвоните мне. — И помните, никакой партизанщины. Хорошо, вы меня убедили, сказала Анна, поднимаясь. Господи, как там моя бабушка Нина. Я уже больше двух часов отсутствую. Да, еще один вопрос. В каких отношениях с княгиней Кето был ее племянник Георгий? И вообще, что он за человек? Георгий? Переспросила Анна. но он постоянно навещал княгиню, угождал ей, то есть вел себя как примерный родственник старой дамы, ухаживал, подушечки поправлял и все такое. В общем, я немного знаю о жизни на первом этаже дома. Я так и думала. — Лизавета Николаевна, а в какое время вам лучше звонить, если я вдруг соображу, как разыскать наших ребят в любое время дня и ночи? «А сейчас давайте-ка я отвезу вас на Восточный вокзал, чтобы вы поскорее добрались до Блаукирхена». Анна позвонила в эту же ночь. «Елизавета Николаевна, я вспомнила. Эльжбета говорила, что больше всего посуды приходится утром, когда приходят первые поезда, а электрички еще не ходят. Значит, это, скорее всего, один из ресторанов на главном вокзале». Вот с него и начнем.